дальнейшие события В те годы в школах было 9 классов. Виктор окончил 8, а девятого решил не кончать чтобы скорее погрузиться в науку. Родители целиком одобрили эту мысль и снарядили его в Ленинград, снабдив одеждой и отдав ему все наличные деньги. Вскоре от Виктора пришло письмо. оно было такой формой содержания. Заява гражданину Петру Прохоровичу, гражданке Марии Владимировне. Настоящим заявляю и удостоверяю свое почтение почтенным родителям и имею намерение сообщить, что благополучно намерен поступить старшим лаборантом-энергетиком в Научный институт физиологии и филологии где намерен круто продвигаться по научной лестнице и где с моим участием будет крупно протекать и провертываться научная работа во второй части своей заявы хочу заявить что гибридизация и синхронизация в условиях урбанизации и полиремизации требуют аморализации и мелиорации, в связи с чем прошу срочно откликнуться переводом в 50 рублей на 86 почт. От до востреб, ваш одаренный сын, Виктор. Родители мои с трудом достали требующуюся сумму и послали Виктору. В целом же письмо их обрадовало. Мать охотно читала его соседям, и те хвалили моего брата за ученость, а на меня поглядывали с укором и сожалением. Вскоре пришла еще одна заява. А потом еще и еще с деньгами дома стало совсем плохо, чтобы избавиться от меня как от лишнего едока, а также чтобы хоть немного пополнить семейную кассу родители нашли мне временную работу. Но, хоть на работу меня устроили временно, однако в глубине души я чувствовал, что теперь не скоро вернусь в родной дом. Уходя из своей комнаты, последний взгляд бросил я на одно из изображений очаровательной незнакомки, которая красовалась на стенах в количестве 848 экземпляров. «Люби меня», — с грустью прочел я под ее изображением и подумал, — «такую, как ты, полюбит всякий, но кто полюбит меня, человека с пятью не?» С этими мысленными словами я поклонился ей, и со слезами на глазах вышел из комнаты. Должен сознаться, что, покидая родителей, я не испытывал тогда должной грусти, очень уж огорчали меня попреки матери и частая ложь отца. Но, оставляя своего лгущего отца, знал ли я, что окунусь в такие события, правдиво повествуя о которых рискую прослыть, Еще большим лжецом.